Глава 11. Кредитор. Дни тянулись раздражающе медленно. Служба была скучна, дано возможно и к лучшему. Слишком занятные будни солдата знак не добрый. Гадиот понимал это, но всё равно тосковал. Отношения с однополчанами меж тем окончательно наладились.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 особенно необходим. А кроме того, отметая в сторону давно сточертевшую ему паутину интриг, Гаделот понимал, что ему отчаянно не хватает доктора. Их странной и хрупкой духовной связи, суховатых иронических наставлений, ошеломительных открытий, невероятных рассказов, коротких, жёстких суждений, переворачивавших привычный мир подростка с ног на голову.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 Марита, обернувшись, помахал шотландцу: "Догоняй, в караулке подождём". Тот натянуто кивнул в ответ и подошёл к знакомой двери, чувствуя себя так, будто за ней скрывался преснопамятный каземат инквизиции. Взялся за ручку и не смело вошёл. "Добрый вечер, господин доктор", хрипловато произнёс годилота и откашлялся. "Входите, макрорк", деловито отозвался врач, звеня чем-то в недрах объёмной корзины.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 Я ничего не объяснив, уже сулил вам поддельные документы. Как легко толковать о морали, пока не припечёт. Он усмехнулся всё так же горько, кривясь, а подросток невольно подался навстречу. Доктор, не так давно я обманом влез в ваш кабинет. Так что считайте мои квиты. Я слушаю вас. Авантюрист, как и прежде. Кбении уже вернулось обычное самообладание. Но годилот мной движет не приход.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 Возможно, я просто становлюсь по-стариковски мнителен. Но я чувствую, вот-вот произойдёт что-то ужасное. Герцогини не докладывают ничего существенного, но что-то не так. Полковник Орса начал пить. Я знаю его 12 лет и никогда не видел его во хмелю. Напали на вас, потом убили Марцина. Что за чертовщина творится, Господи? Мне стыдно признаваться в этом гадилот, но я почти готов уверовать в церковную околесицу о расплате за грехи.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 встрепенулся он. А как же скороход с ним всё обойдётся? Но врач только махнул рукой. Бог с вами. Ну мальчуган на самое обыкновенное крапивнице, он переел вишен, 2 дня обильного питья, и он обо всём забудет. Постойте так, значит, весь этот осмотр просто предлог, чтобы вызвать вас на разговор, не привлекая ничего внимания. Вступайте наконец. Вас ждут. Шотландец вышел из кабинета и скорым шагом двинулся к лестнице.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 Мой полковник. Начал он, вытянувшись перед командиром: "Дерзну испросить вашего милостиво в разрешение отлучиться на 3 дня в Фэрау. Сегодня получил уведомление, что умер мой родственник по материнской линии, и мне причитается малая доля наследства". Мор сани торопливо развернул письмо, поданное подчинённым, прочёл и положил на стол. "Вот как. Что ж, примите мои соболезнования, макрок. Вы давно были на родине в последний раз?"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 Но даже если горсть медиков, я очень хотел бы съездить. Я и не знал, что у меня всё ещё осталось родня. Орса помолчал. Понимаю, Макрок. Чёртовски понимаю вас. Что ж, езжайте. До да Феррари вам за 3 дня не обернуться. Возьмите 4. Да погодите благодарить, это не великодушие, а просто нежелание снова ждать, пока вы отчухаетесь после порки за опоздание. Подорожные получите у Капрала и Макрок. Будьте осторожны. Гаддилот рассыпался в благодарностях и откланялся. Самый сложный этап был пройден, оставалось получить указание от доктора. Эскулап и тут не оплошал. Зайдя к капралу Фароза по дорожным деньгам и документам, шотландец получил распоряжение зайти к врачу. "Тово, малец", прогудел Фаро. "Доктор обычно всем, кто далече едет, поручение даёт. Ему чего-то бывает и с надобь и потребна, чего в Венеции трудно раздобыть, так что ж" Так его милости поднимись, да как следовавет и послушай, чего надо. Он и деньжат даст. Гляди, пострел с ним по уму, лихих людей за всегда хватает. Ступай и того, ни в срок вернёшься, сам знаешь, чего схлопочешь. Бывай, неслух. Врачу же ждалгоделота. Заперев дверь, он подвёл своего месара к столу и коснулся пальцами пробки высокой, затейливо украшенной бутылки. Годелот машинально ругнулся про себя.